Глава первая. Почему именно она? Она одна, что ли, такая, кому изменяет муж? Мужчина, стоящий за барной стойкой, перестал протирать стакан и с удивлением перевел взгляд с привлекательной женщины, медленно идущей по тротуару вдоль их витрины, на своего собеседника, сидящего в самом темном углу помещения. Ее муж не просто ей изменяет. Он имеет вторую семью. Прозвучал спокойный голос. «И что?» — не отставал бармен. «А то, что ей, своей законной жене, он родить не позволил. А и позволил и хочет от нее второго ребенка. И, кстати, заметь интересное совпадение. Своей жене он дважды отказывал в праве иметь детей. Итог. У нее детей нет и быть уже не может, а у него вторая семья на стороне, и там уже сын имеется». Она, говорившая это, указал на женщину за стеклом витрины. Узнала об этом три месяца назад и сразу же подала на развод. «Мудрая женщина», — согласился тот, что стоял за барной стойкой. «Зачем держаться за такого мерзавца? Живи себе и радуйся, ищи новых партнеров. Не девочка, конечно, уже, но красивая же, в самом соку, я бы сказал». Глупости уже в голове нет, сама себя обеспечивает. Мечта, а не любовница». «Одиноко. Ни родни, ни подруг. Даже кота не завела», – парировал собеседник. «Почему не завела?» – озадачился тот, кто стоял за барной стойкой. «Чистоплотная слишком. И не только в выборе половых партнеров, а вообще по жизни. Это у нее самозащита. Сам знаю», – усмехнулся первый. Нет у нее никого, и жить не для кого. Она уже все решила. Подготовилась. Тщательно, заметь, подготовилась. Все продумала. Вот возвращается домой, где и задумала осуществить задуманное. «Вижу, что подготовилась. Вон в сумке бутылка сорокоградусной». Мужчина за барной стойкой усмехнулся. «Много ты понимаешь». Заступился за женщину его собеседник, сидящий в дальнем углу бара. Выпивка ей для храбрости нужна. Будто сам не знаешь, что не так просто решиться на такой шаг. Все, не спорь со мной. Она наш клиент. Нет, не клиент. Мужчина, стоящий за барной стойкой, неожиданно возразил своему собеседнику, отчего тот угрожающе спросил. — Что ты сказал? Бармен торопливо закончил свою мысль. — Пусть она будет нашим сотрудником. — Сотрудником? Первый собеседник расхохотался. «Нам давно пора расширяться», — продолжил отстаивать свою точку зрения бармен. «Расширяться?» — продолжал веселиться его собеседник. «Именно. Мне уже давно нужен помощник и желательно не один. Лучше, если это будет помощница. Идеально, если помощниц у меня будет две». Мужчина за барной стойкой мечтательно улыбнулся. Его собеседник презрительно фыркнул. «Аппетиты, поумерь!» «Забыл, что у нас многоженство не в чести?» Тот, кто стоял за барной стойкой, тяжко вздохнул. «Да помню я, помню. В конце концов, я устал один тебя выгуливать». «Ты сказал выгуливать? Меня? Забыл, с кем разговариваешь? Забудешь тут». Бармен фыркнул. «Кстати, я вполне могу гулять один», — продолжил его собеседник свою мысль. «Ага, можешь, как же». Мало мне забот, тебя еще забирай из чужих домов. Я не виноват в том, что все хотят продолжить знакомство со мной в более тесном кругу. Сказал бы я тебе, почему именно они хотят продолжить общение в более тесном кругу. Да думаю, ты и сам это не хуже моего знаешь. Имел бы ты внешность попроще, так посмотрел бы я на то, как все захотели бы продолжить знакомство. Хохотнул второй собеседник, который сам имел довольно привлекательную внешность для мужчины средних лет. «Ладно, будут тебе помощники. Но при условии, что она сядет...» Говоривший задумался, а потом показал на один из столиков. «За этот столик у окна. И вот в это синее кресло!» Тут же включился в игру второй, стоящий за барной стойкой. «Хорошо, усложним условия. Она должна выбрать этот столик, это кресло и должна изменить своим вкусовым привычкам». Согласился первый собеседник, добавив новые условия в спор. «И тогда мы ее не только спасаем от ложного решения проблемы, но и берем в свое агентство». «А мы уже агентство?» – удивился бармен. «Ты же сам сказал, что тебе нужны помощники. Так что да, мы будем агентством». Первый собеседник издал странный звук, похожий на урчание кота, довольного жизнью. «И называться мы будем «Агентство. Последний шанс». Тут же последовал ответ от второго. Мурха, ха ха-ха. Ладно, пусть будет последний шанс. Все, работай. Я уже пригласил ее зайти к нам».